Серая волчица последовала бы за казаном в огонь, но не к людям. Вот она услыхала поспешный, быстро затихающий бег казана и поняла, что он ушел. Только теперь она подняла голову и завыла. Это была ее последняя попытка вернуть казана. Но в его крови все сильнее и сильнее росла тяга к людям, собакам. Лайки его своры были уже далеко, и первые мгновения Казан летел с бешеной скоростью, стараясь догнать их, потом замедлил шаг и побежал рысой, а еще через сотню ярдов совсем остановился. Меньше чем в миле перед собой он увидел пламя огромных костров, которые бросали в ночное небо багровые оцветы. Казан оглянулся, не идет ли за ним серая волчица. Потом... Решительно двинулся вперед и вышел на проезжую дорогу. На ней было множество следов человека и собак. Здесь же накануне проволокли туши двух оленей. Казан вошел в негустые заросли, окружавшие вырубку, на которой были разложены костры. Пламя отсвечивало в его глазах, шум пиршества вихрем врывался в уши, казан слышал пение и смех мужчин, веселые и пронзительные крики женщин и детей, ла и рычание сотен собак. Ему хотелось броситься к ним, снова стать частью той прежней жизни. Ярд за ярдом он продвигался сквозь заросли, пока не оказался на опушке. Тогда он остановился и с тоской взглянул на влекущую его картину, дрожа в нерешительности. Казан стоял всего в сотне ярдов от костров, ноздри его вдыхали волнующий аромат жареного мяса на его глазах, огромные оленьи туши были сняты с огня и брошены на тающий снег, держа в руках ножи, Люди обступили их, а за спинами людей сомкнулось рычащее кольцо собак. И тут Казан забыл про все. Забыл серую волчицу, забыл всю науку, преподанную ему человеком и дикой п р и р о д ы И стремглав полетел через вырубку. Из толпы вышли несколько человек с длинными бичами, чтобы отогнать чересчур назойливых собак. Удар бича обрушился на плечо какой-то эскимосской собаки, и, огрызаясь, та задела зубами приблизившегося к толпе казана. Казан не остался в долгу, и между ними тотчас завязалась драка. С молниеносной быстротой казан повалил противника и вцепился ему в горло. Громко крича, к ним подскочили люди — В воздухе защелкали бичи, их удары обрушивались на казана, и жгучая боль мгновенно освежила в его памяти прежние дни, прошедшие под знаком бича и дубинки. Рыча он стал медленно выпускать горло собаки. И тут из беспорядочной толпы людей и собак выступил еще один человек, в руках у него была дубинка, удар... Обрушился на казана с такой силой, что он растянулся на снегу. Потом та же рука снова занесла над ним дубинку, и казан увидел лицо человека, красное и жестокое. При виде этого лица казан пришел в бешенство. Когда дубинка опустилась вторично, ему удалось увернуться, и клыки его сверкнули, как ножи. Дубинка поднялась в третий раз, Но казан перехватил удар на лету и полоснул зубами по руке человека. — О, черт! — завопил человек. Убегая к лесу, казан успел заметить, как у кого-то в руках блеснул ствол ружья. Раздался выстрел. Казану словно раскаленным углем обожгло бедро, но, только добравшись до глубины чаще, он остановился, чтобы залезать рану. Пуля лишь опалила ему шерсть и слегка задела кожу. Серая волчица все еще лежала под пихтой, когда Казан возвратился к ней. Она радостно выскочила ему навстречу. Человек еще раз вернул ей друга. Казан лизнул ее в морду и, положив голову ей на спину, постоял так, некоторое время прислушиваясь к отдаленным звукам.